Глава 5. Как мы учимся быть злыми? Мы рождаемся с умением выражать эмоцию злости, но именно эмоциональная память формирует у нас эмоциональное поведение злящегося человека. Это случается со мной регулярно. Иногда, когда я за рулём, появляюсь какой-то другой я, ворчливый, злой мужик, который конкурирует со всеми и не даёт мне покоя. Я начинаю подрезать, не пропускать, злиться, что передо мной встраиваются. Я ругаюсь на них, потом на себя за такое поведение. Ведь это небезопасно. Я реально могу попасть в аварию или спровоцировать ДТП. В Москве плотные напряжённые движения, и моя дорога до работы занимает больше часа в одну сторону. Эти два часа меня выматывают колоссально. Я не представляю, что с этим делать. Этот мужик внутри меня мешает мне жить». История 48-летнего Олега, успешного бизнесмена и счастливого мужа и отца, является довольно типичным примером неосознанного эмоционального поведения, когда именно эмоциональная память и эмоции управляют поведением человека, а не он сам и его сознание. Олега настолько поражал сам факт существования у него этой злости, что он представил её в образе мужика. Ему было тяжело поверить, что он, взрослый, вполне успешный в жизни, умеющий управлять своими переживаниями мужчина, на дороге сталкивается с чем-то, что не может себе объяснить и тем более контролировать. Довольно часто, когда человек сталкивается с такими сильными эмоциями, он уходит в стереотипную реакцию: испуг, шок и отрицание. Кажется, что это не я, это кто-то вселился, какая-то неведомая сила во мне. Обычно так характеризуют сильные эмоциональные переживания, которые не могут интегрировать в свой опыт. И эта реакция происходит по определённому, повторяющемуся, не зависящему от нас самих сценарию. В этой главе я расскажу, что на самом деле происходит с человеком в такой ситуации и что делать, чтобы вернуть себе контроль и комфорт в жизнь. Вернёмся к истории Олега. На нашей очередной сессии я попросила его рассказать более подробно про его состояние. Олека, в каких именно ситуациях включается ваш мужик? Насколько я поняла, он приходит не в каждую поездку. Да, он далеко не всегда бывает. Чаще всего, если я не выспался или устал после рабочего дня, или когда заболеваю, неважно себя чувствую. А что является спусковым крючком для его прихода? О, это неадекватное из других водителей на дороге. Их хамское поведение и невежливость. Я сам всегда стараюсь водить по правилам, не нарушать, не вклиниваться, не подрезать. И когда так делают по отношению ко мне, меня это взрывает. Я правильно поняла, что когда к вам относятся без должного уважения на дороге, вы чувствуете возмущение и злость? Да, это так. А как в других сферах вашей жизни? Как вы там реагируете, когда вас не уважают? Ну, конечно, неприятно, но в целом нормально. На людей не кидаюсь принимаю меры, чтобы добиться их уважения, если этот человек мне важен. А если нет, то и бог с ним. Но так как на дороге я себя не веду. А что вообще для вас значит уважение к вам? Что меня ценят, я достойный и хороший человек, что видны мои заслуги и поступки, я могу рассчитывать на хорошие ко мне отношения. Как-то так. А что ещё, кроме злости вы чувствуете, когда вас подрезают или хамят на дороге? Представьте себя сейчас на дороге. Перед вами вклинивается наглый водитель, объехав половину пробки. Что с вами происходит? В этот момент я увидела на лице Олега очень мимолётную эмоцию страха. Не знаю. Я у вас сейчас увидела страх на лице. Такой может быть? Страх. Да, наверное, да. А с чем он может быть связан? У вас были какие-то потрясения, связанные с машиной, вождением или наглостью других водителей? Я вспомнил, что однажды мы с отцом попали в аварию. Его подрезал мужик на каком-то грузовике, и мы врезались в отбойник. Это было на трассе, тот грузовик уехал, а мы остановились, и отец очень долго орал, и всё причитал, что так ездить нельзя, что пусть он на дороге пропадёт. Что-то из этой серии не помню уже точно. Как давно это было? Очень давно, в детстве. Я уже и забыл про эту аварию. А ваше поведение, когда вы злитесь на дороге? Я не знаю. Похоже на поведение отца в той ситуации? Да. Правильно ли я поняла, что, когда вашей безопасности угрожают невежливым или неаккуратным вождением, то вам становится страшно, поскольку не хочется повторять тот опыт с аварией, включается злость, которая призвана вас защитить. Она направлена на то, чтобы научить окружающих ездить по правилам и безопасно. И по сценарию похоже на ту вспышку отца, которую вы видели в детстве. Однако, поскольку другие водители не подчиняются, Ваш гнев усиливается, потому что вы чувствуете, что они продолжают вам угрожать. Да, всё так. Ситуация Олега очень красочно иллюстрирует те случаи, в которых эмоциональные события из прошлого оставляют у нас в памяти такой след, что когда происходит похожая ситуация, мы реагируем эмоциональной памятью, а не сознанием. То есть мы сначала отреагировали, и только потом осознаём, что произошло. Подробно про эмоциональную память я рассказывала в первой части книги. Вот события, которые могут заставить вас выйти из себя и вызвать безудержный гнев. Ситуация напоминает о старых, не пережитых травмах и разочарованиях. В той ситуации было очень плохо, и лимбический уровень мозга пытается оградить нас от тех переживаний. Каждый раз, когда ситуация напоминает ту, человек как бы проваливается в переживания и эмоции прошлого. Злость здесь играет защитную функцию, чтобы подготовить к опасности и помочь спастись. Это было видно в ситуации Олега. Ситуация, где в настоящий момент у нас нет возможности удовлетворить ту потребность, которая была в дефиците в детстве. Например, ласку, любовь, одобрение, сочувствие, похвалу и так далее. Поскольку не сформирован навык удовлетворения этой потребности по-другому, накапливается степень её неудовлетворённости до критической массы. Потом случается эмоциональный срыв, чаще всего злость. Пример. Мужчина в детстве чувствовал дефицит внимания от работающей мамы. Она не успевала работать, готовить, убирать в доме и заботиться о детях. Поэтому в своей голове ребёнок связал внимание мамы и приготовление еды. Мама часто говорила, что очень их любит, поэтому после тяжёлого трудового дня, она, несмотря ни на что, идёт и готовит до поздней ночи, чтобы у них было что поесть завтра. Поэтому поиграть с ними она не может, пусть радуются тому, что есть, вкусному ужину. И вот мальчик вырастает, и ему попадается жена, которая не умеет и не любит готовить. И вроде бы в их отношениях всё хорошо, но каждый раз, когда муж не видит на столе заботливо приготовленного ужина, он испытывает разочарование, которое постепенно накапливается в раздражении и претензии, а потом в чёткое понимание, что жена просто его не любит. Упражнение Меня злит до безумия. Упражнение направлено на то, чтобы найти ваши подводные камни и хронически неудовлетворяемые потребности. Запишите, что вас бесит больше всего. Пусть это будут разные ситуации из разных сфер жизни. Подумайте, какие ваши потребности стоят за этими ситуациями. Может быть, это какая-то история из прошлого или просто та, которая постоянно игнорируется. Например, меня очень злит, когда нарушают договорённости. Если близким я ещё могу простить эти нарушения, то когда дело касается каких-то сервисов, услуг или доставки, нарушение договорённостей просто выбивает меня из колеи. Мне кажется, что они не уважают меня или я им не важна как клиент. Я очень злюсь и хочу порвать отношения с ними. Запишите такие ситуации.